Далее стал перед нами вопрос о том, что делать с их кораблем. Здесь долго размышлять не приходилось, ибо было лишь два пути. Либо сжечь его, либо же выбросить на берег. Мы выбрали последний. Итак, мы поставили его на фоксейл, прикрепивший талик к кромбалам. Далее веревка на двух блоках для подъема тяжести. Кромбалы – брусья по бокам бушприта для уборки якоря. А руль приготовили к штирборту что ведь означает «скреплять веревки», чтобы соответствовал переднему парусу. И таким образом пустили корабль по морю без единой души на нем. И двух часов не прошло, как наскочил он на наших глазах прямо на берег, чуть пониже мыса Коморина, А мы отправились кругом Цейлона к Армандельскому побережью. Здесь мы пустились вдоль берега так близко, что видели корабли на рейдах, Форту Святого Давида, Форту Святого Георга и в других факториях по этому побережью, равно как и по побережью Галконды. Форт Святого Давида одна из английских крепостей на побережье Индии. Галконда сказочный богатый город в южной части Индии, разрушенный в 1687 году. Проходили мы под английским флагом мимо голландских факторий и под голландским флагом мимо английских. На этом побережье добычи у нас было мало. Только что два маленьких корабля из Галконды, шедшие через залив с тюками Мекталя, муслинах, шелковых тканей и 15 тюками Фюляра. «Муслин – прозрачная легкая ткань, хлопчатобумажная или шелковая. Фуляр – легкая шелковая ткань». Шли они, не знаю от кого, ванчин. «Малайское государство на острове Суматра». И другие порты на Малакском побережье – Мы не допытывались, куда именно, но отпустили корабли, так как на них не было никого, кроме индусов. В глубине залива повстречали мы большую джонку из придворных джонок Могола, и было на ней очень много народу, пассажиров, как решили мы. Кажется, направлялись они к реке Гугли или Гангу. Гугли – западный приток Ганга. Ганг – одна из величайших рек в мире, священная река индусов, текущая из Жаба на севере Индии, из севера впадающая в Бенгальский залив. И шли из Суматры. Большой и самый северный из Больших Зумских островов. Такое судно было действительно неплохой добычей. Мы добыли на нем столько золота, не считая другого добра, с которым мы и не связывались, как перец, например, что могли этим, в сущности, закончить все наши похождения – Даже почти весь экипаж заявил, что мы достаточно богаты и можем возвращаться в Мадагаскар. Но у меня все еще имелись другие замыслы. И я принялся уговаривать наших и заставил друга Вильяма уговаривать их. И мы пробудили в них еще такие золотые надежды, что скоро добились их согласия идти дальше. Следующим моим замыслом было оставить опасные проливы Малакский, Сингапурский и Зунский, где нам нечего было ожидать большой добычи. Разве только какую найдем на европейских кораблях, с которыми зато пришлось бы сражаться. И хотя драться мы умели, и храбрости у нас хватало вплоть до отчаяния, все же мы были богаты и решили стать еще богаче, и стали придерживаться такого правила. Если богатства, которых мы добиваемся, могут наверняка быть добыты без сражения, то у нас нет причин подвергать себя необходимости сражаться за то, что можно добыть без усилий. Поэтому мы покинули Бенгальский залив и, дойдя до побережья Суматры, вошли в небольшой порт, где имелся городок, населенный одними только малайцами. «Малайцы населяют малайский архипелаг. Это особая раса, чуждая как индусам, так и китайцам и австралийцам». Земледельцы, скотоводы, охотники, рыбаки. Здесь мы набрали пресной воды и изрядное количество хорошей свинины, прекрасно засоленной, несмотря на климат той местности, расположенной в самом сердце палящей зоны. А именно, на 3 градусах 15 минутах северной широты. Мы погрузили на оба наших корабля 40 живых свиней, чтобы иметь запас свежего мяса. Корма у нас для них было достаточно – И состоял он из местных растений – гуам, картофеля и какого-то грубого риса, который не годился ни на что, кроме как для свиней. Убивали мы по кабану в день, и мясо их было превосходно. Погрузили мы также чудовищное количество уток, петухов и кур того же вида, что наши английские. Их набрали мы для того, чтобы разнообразить стол. Если память мне не изменила, мы взяли их не менее чем две тысячи, Так что сперва они были для нас сущим бедствием. Но мы скоро уменьшили их количество при помощи варки, жарения, парения и так далее. В съестном мы, во всяком случае, не нуждались. Все время, покуда у нас была птица. Теперь я мог осуществить давнишний свой замысел. А именно, забраться в самую середину голландских пряных островов и посмотреть, какие беды удастся там натворить. Голландские пряные или Малукские острова Находится в Малайском архипелаге, на северо-западе от Малых Зунских. Так и вышли мы в море 12 августа. 17-го пересекли экватор и повернули прямо на юг, оставляя на востоке Зунский пролив и остров Яву. Мы шли так, покуда не добрались до широты в 11 градусов 12 минут, где поворотили на восток и северо-востока-восток под свежим ветром с юга запада запада покуда не дошли к Малукским или Пряным островам. Моря эти мы пересекли с меньшими трудностями, нежели в других местах, так как ветры южнее Явы были более переменными и погода стояла хорошая, хотя время от времени налетали шквалы и недолгие бури, но попавши в область самых пряных островов, мы захватили муссон или торговый ветер, который соответствующим образом и использовали. Бесконечное количество островов в тех морях странным образом затрудняло нам путь. И только с великими трудностями пробирались мы среди них. Тогда мы направились к северному краю Филиппин. Крайняя северо-восточная группа малайского архипелага, колония Испании, с 1898 года Соединенных Штатов. В 1946 году США признали Филиппины суверенным государством. Где была у нас возможность захватить добычу, а именно либо мы повстречаем испанские суда из Акапулька, порт в Мексике на Тихом океане, на побережье Новой Испании, область на западе Мексики. Либо не переменим повстречаться с китайскими судами или джонками, а те обычно, если китайские суда идут из Китая, везут большое количество ценных товаров, равно как и денег. И если же они идут на запад, то гружены мускатным орехом и гвоздикой, с банды и тернате. Или же других островов. Банда – часть Малукских островов. Тернате остров в группе Малукских. Предположения наши оказались правильными. И мы прямо двинулись широким проходом, который называют здесь проливом, хотя и в нем 15 миль ширины, к острову, который они называют Дамер, Несколько северо-западнее Тимора, в группе Малых Зунских островов. А оттуда на северо-северо-восток к Банде. Среди островов мы повстречали голландскую джонку или корабль, направляющуюся в Амбойну. Остров в группе Малукских. Мы захватили голландца без всякого труда. И мне стоило хлопот помешать нашим перебить весь экипаж его, после того, как наши услыхали слова голландцев, что они самбойны. Причины, как мне кажется, ясны всякому. Мы перегрузили оттуда приблизительно 16 тонн мускатных орехов, кое-какие съестные припасы и их ручное оружие. Пушек у них не было, и отпустили корабль. Оттуда мы двинулись прямо к острову или к островам Банда, где были убеждены, сможем добыть еще мускатных орехов, если только захотим. Что до меня, я охотно добыл бы еще мускатных орехов, даже и за плату. Но нашим была противна мысль платить за что бы то ни было. Так мы добыли еще приблизительно 12 тонн в несколько приемов, Большую часть их с берега и только немного с небольшой туземной лодки, шедшей в Джилоло. Самый большой из Малукских островов, расположенный несколько к северу от остальных. Мы торговали бы открыто, но голландцы, которые самочинно завладели этими островами, запретили туземцам иметь дела с нами или вообще с какими бы то ни было чужестранцами. И так их застращали, что туземцы не смели приступить запрет так как в силу этого мы не могли здесь надеяться получить что-либо, если бы оставались дольше, то и порешили отправиться в Тернате и попытаться нагрузиться там гвоздикой. Поэтому мы повернули на север, но так как запутались среди бесчисленных островов и не имели лоцмана, который знал бы проходы и течения между ними, то были вынуждены оставить эту дорогу и решили вернуться к банде и поискать чего-нибудь подходящего среди соседних с ней островов. Первое случившееся здесь с нами приключение могло бы оказаться для нас роковым. Шлюп, шедший впереди, подал нам сигнал, что увидел парус, а затем другой и третий, из чего мы заключили, что он увидел три паруса. Тогда мы прибавили парусов, чтобы нагнать шлюп, но внезапно попали между камней. Случилось это так внезапно и резко, что все сильно перепугались». Дело в том, что только что воды еще было достаточно, в самую пору, а руль ударился о вершину камня, отчего произошел страшный толчок, отщепивший большой кусок руля, так что последний пришел в негодность, и корабль перестал слушаться его, или, по крайней мере, слушался недостаточно для того, чтобы можно было положиться на это. И мы были рады, что удалось поднять все паруса, кроме зейла и Грота» и на них уйти на восток в поисках какого-нибудь залива или гавани, где можно будет положить корабль на берег и починить руль. Кроме того, оказалось, что несколько поврежден и сам корабль. В нем возле Ахтерштевня, вертикального бруса, служащего основанием кормы, образовалась течь, небольшая, но очень глубоко под водой. Благодаря этой неудаче мы лишились возможной, какова бы она ни была, добычи с трех парусов, Впоследствии мы узнали, что то были маленькие голландские суда, шедшие из Батавии к Банде и Амбойне для закупки пряностей. На кораблях, несомненно, было немало денег. Вы можете смело поверить, что после несчастья, о котором я говорил, мы, как только это удалось, нам встали на якорь. Стоянка была на островке, неподалеку от Банды. На островке там не было факторий, но голландцы ездили туда для закупки мускатного ореха. Мы простояли там 13 дней. Но как там не оказалось подходящего места для нашего судна, то мы послали шлюп искать его среди островов. Тем временем набрали мы превосходной воды, кое-какие съестные припасы, корения, плоды и изрядное количество мускатного ореха и мускатного цвета, которые приобрели у туземцев и так, что и хозяева голландцы ничего не знали. Наконец наш шлюп возвратился. Ему удалось найти остров, где была очень хорошая гавань, и мы туда отправились и стали на якорь. Немедленно мы сняли все паруса, перевезли их на остров и разбили из них семь или восемь палаток. Затем мы расснастили мачты и срезали их, вытащивши все пушки, свистные припасы и прочий груз, сложивши все на берегу в палатках. Из пушек мы устроили две небольших батареи на случай, если бы нас застигли врасплох, и установили сторожевой пост на холме. Управившись со всем этим, мы положили судно на твердый песок в верхнем конце гавани и с обоих концов подтянули к берегу. При отливе лежало оно почти на суше, и нам удалось починить корабельное дно и заделать течь, произошедшую от того, что прогнулась железная обшивка руля, когда корабль налетел на камни».